Посреди крепости располагался консульский дворец. Роскошная вилла с просторным внутренним двором и шикарными фонтанами. рядом с дворцом возвышался деревянный амфитеатр. За ним тянулись солдатские казармы. Во дворе громоздились 50 железных клеток, в которых сидело бесчисленное множество драконов. Крепки были ничем не укрыты от пронизывающих ветров и лютого холода господствующих на внутренних островах. Неудивительно, что драконы вопили как оглашенные. Чуть дальше располагались жилища рабов, кухни, манежи для лошадей, тренировочные площадки для гладиаторов, небольшие храмы для богов. Подогреты бассейны для консулов и старших офицеров склады со снаряжением и гигантские стенобитные машины для осады вся эта громадная территория была огорожена высоченным деревянным забором грозно грозными ощетинившимися сторожевыми башнями в небе парили четыре воздушных шара эти шары держались в воздухе за счёт того Что их подогревала огненное дыхание больших драконов, запертых крепках над корзинами. В корзинах же сидели часовые и внимательно следили за тем, чтобы никто не смел тайком проникнуть на остров и избежать с него. Вау, изумленно выдохнул Рыбьянов. Неудивительно, что римляне завоевали почти весь мир. странно, что они нас не завоевали. — пока что мрачно поправил приятель Икин а знаешь что меня больше всего тревожит как мы будем отсюда выбираться Похитители направили лодку к въездным воротам ворота эти сами по себе были громадными больше чем целые скалы на острове Олух. когда лодка приблизилась со сторожевых башен Их окликнули часовые. И огромные створки медленно распахнулись, пропуская гостей. Лодка вошла в раскрытые ворота и очутилась в самом сердце крепости. Створки тут же захлопнулись за ними, будто хищная пасть акула-гада. Второй похититель одарил юных викингов сияющей улыбкой. Добро пожаловали. Порт жестокус», — сказал он, тайно тощего префекта. Похитители снова взвалили юных викингов на плечи и, выбравшись из лодки, поспешили дальше. Путь их лежал через несколько просторных дворов, битком набитых римскими солдатами, поварами, лошадьми и всевозможными торговцами, продающими что-то друг другу. Наконец они поднялись по лестнице и попали в ярко освещенный, замысловато разукрашенный зал. Это и был консульский дворец. На стенах висели гобелены, диваны были усланы шелковыми покрывалами, Теплый мозаичный пол приятно согревал ноги. Римляне были не умели устраиваться. В одном углу зала восседал толстый консул. Специально приставленные рабы щекотали ему глотку павлиньими перышками, чтобы консул мог изрыгнуть только что съеденное и тем самым освободил место для еще одной порции крем-брюле из кошмарного чудовища. В другом углу тощему префекту массировали виски. Когда вошли похитители с мальчишками, он поднял глаза и со злобным удовлетворением всколькнул. Ага. У ног префекта возлежал крупный громми, дракон двухметровой длины с шипастым воротником на шее. Завея фашецы, он приподнялся на толстых мускулистых лапах и где-то в недрах его громадной туши зародился зловещий раскатистый рык дракон прыгнул на первого похитителя и тот с испуганным криком выронил рыбьего рога стой крикнул тощий префект на драконьем языке хоть и очень плохом, но все таки отчасти понятно громме схватил первого похититель за ногу Тот болтался в могучих чересах и пестолку молотил кулаками широкую бородавчатую спину чудовища эта игра громиля видимо очень нравилась он с наслаждением грызг похитителя колена весело помахивая широким хвостом но по приказу тощего префекта с неохотой остановился спаси бряк Тощий префект говорил с ужасающим акцентом и вдобавок неправильно подбирал слова. Теперь можешь держаться за похитителя. Громмель не двинулся с места. Я сказал держаться за него, сердито закричал тощий префект. Громмель поморгал, но по-прежнему не шелохнулся. Разрази тебя Тор, глупый легатарь. верегосотощий префект по древненорвежски достал из кармана половинку книги как разговаривать по драконе» и принялся лихорадочно перелистывать страницы бормоча себе под нос отпустить отпустить как же это будет по драконе?» я думаю вы ищете слово отпустить сэр», — везело подсказал ему икинг спасибо ши префект снова повернулся к Громеру. Отпусти. Дракон разжал челюсти. Похититель вывалился у него изо рта с помощной каракатицей шмякнулся на пол. "Как видишь, Дишинг?" протянул тойши префект. "Мне нужна вторая половина твоей книги". Игинг постарался не высказать страха. "Откуда вы знаете, как меня зовут?" спросил он. И почему мы говорим по норвежски а не, а не на латыни? Тощий префект вылеменулся. А мы уже встречались, Инг. Много-много раз. Присмотрись ка внимательнее. Инг присмотрелся и ахнул. Он наконец понял, кто стоит перед ним. Префект был совершенно лыс. Без единого волоска на голове, даже ресниц и тех не было. Но хоть и слесына, хоть и в тоге, Икинг сразу же узнал своего заклятого врага. Это был Элвин Вероломный, вождь племени отбросов общества, самый распоследний гад на всех внутренних островах. Ага, вот мы и снова встретились. "Икин, кровожадный карасик третий!» — прошептал Элвин. Икин, и и изумленно переглянулись. В последний раз они видели Элвина в желудке зверского удушителя в недре глубокой подводной пещеры. Как же Элвину удалось выбраться из такого положения? Не затем он строит из себя римлянина? Вижу, вы удивлены, самодовольно ухмыльнулся Элвин. И теперь спрашивайте себя, как же мне удалось выбраться из такого положения? А и и кивнули. Эй, «Да, история весьма поучительная и интересная, прошептал Элвин, его глаза метали молнии. Вам понравится. Я мечом разрезал живот мертвого удушителя. И поскольку вы любезно бросили меня на произвол судьбы и не удосужились оставить мне ни, ни одного дракона, я не смог выбраться из пещеры морским путем. Мы вас не бросали, письмул Рвенор. Мы не знали, что вы живы. Откуда нам было? Однако Элвин не обратил на него ни слова, ни малейшего внимания. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как выбираться через пещеры Калибана. Это отняло у меня три долгих месяца. Я пробирался по темным коридорам, ел, заметьте, сырыми маленьких пещерных дракончиков, слизывал воду со стен. А когда наконец выбрался на белый свет, на вашем паршивом острове, И на украденной лодчонке вернулся на родину. Что же тогда произошло? Да просто мой собственный народ изгнал меня. Им, видите ли, не нужен лысый вождь. Потому что в темноте, в ядовитом брюхе удушителя со мной что-то случилось. Голос Элвина дрожал от ярости. Желудочный сок от гадкого чудовища Вытравили у меня все волосы. А какой же викинг без волос. Меня изгнала собственное племя. К счастью, во мне с бабушкиной стороны пацу. Есть немного римской крови. К тому же империя нуждается в умных людях вроде меня. Я сказал им, что придумал, как покорить викингов. Надо только стравить между собой их племена, чтобы они сами поубивали друг друга. Предатель, взвыл ребёнок. Совершенно верно, улыбнулся Элвин. И кроме того, я придумал, как создать драконью армию. Элвин выпростал из-под нектоги правую руку. Вместо кисти на нем блестел огромный крюк из чистого золота. "Я сделал этот крюк", пояснил Элвин, — "из одного единственного кубка. Больше я ничего не сумел вынести через Калибановы пещеры, но я хочу заполучить все, что там осталось. Наконе, армия поможет мне добыть это сокровище", увлечённо продолжал он. Драконы спустятся под воду и принесут его мне. Но знаешь, Икинг, что мне нужно в первую очередь? Концом крюка он ткнул Икинга в грудь. Мне нужна вторая половина твоей книги. Она поможет мне командовать драконьей армией. Икинг, где вторая половина? Если скажешь, я отпущу тебя и твоего рыбьеного ногавого Приятеля живыми а если не скажешь прикончу вас прямо сейчас сначала скажите, что вы сделали с беззубиком потребовал вики о с ним я ничего не сделал ухмыльнулся элвин а он сидит под замком в моей темнице. Викинг облегченно вздохнул хорошо хоть дракончик целый невредим отдай книгу потребовал элвин А если отдам, вы даете слово, что не убьете нас?" даю улыбнулся Элвин. Икинг достал из кармана потрёпанную половинку, как разговаривать по драконьей, и протянул ее Элвину. И он понимал, что Вероловный все равно рано или поздно найдет ее. "Спасибо", осклавился Элвин, отвинтил от руки крюк. и прикрепил на его место свой знаменитый меч шторма с Эй, вы что? заволновался Екин. временем толстый консул прикончил щедрую порцию жареных детенышей-одуванчиков в соусе из сонно змеев с чесноком, и начал проявлять интерес к происходящему. Нус, префект, и кого это вы нам привели? прошам колонн, вытирая крем с третьего подбородка. Пигенк отметил, что вид у него неважный. Толстый консул был с ног до головы усен красными волдырями и то и дело подчесывал громадную вздутую задницу. "Это", мрачно отозвался Элвин, "наследный принц лохматых хулиганов, тот самый необычайно могущественный воин". «О котором вы мне говорили? спросил толстый консул и смерел икинга измалённым взглядом. <смех> а какой же он маленький? Размер не имеет значения, возразил Элвин Вераломонов. И что же вы хотите с ним сделать, префект? осведомился толстый консул. Убить, ответил Элвин и со свистом рассек в воздух штормовой саблей. Но вы же дали слово, возмутился Икин.